Глава 32. Осознание. Лорду Катабу-старшему я сама объясню, что его сын пал жертвой. Тут принцесса сделала паузу и посмотрела на меня. «Он точно пытался тебя убить?» «Ну вот, а я так гордился тем, что меня даже не подумали подозревать во вранье. И тут такой вопрос. Причем от той, от кого я его ожидал меньше всего». Впрочем, это же всего лишь вопрос. Причем, если абстрагироваться от моего участия в ситуации довольно справедливой, может быть, я зря себя накручиваю? Этот факт могут подтвердить мои вассалы, а также видеозапись с камер скафандра. Я ответил сухо и спокойно, изгнав из голоса все эмоции. Все же, пусть я и объяснил себе поведение принцессы, но принять его пока не получается. Может, я мыслю слишком по-простому, по-человечески? Как так? Она все помнит, знает, на что я способен и сомневается. И тут меня словно обожгло. А что если и в ее мозгу тоже кто-то засел? Я потянулся к принцессе проявлением, но она то ли что-то почувствовала, то ли заметила распальцовку и словно бы отбила мою технику. Причем не просто отразилась щитом андо, а словно вырвало с корнем на пару мгновений, заставив меня стиснуть зубы от боли. Раньше такого за Ами я не замечал. Достаточно будет показаний вассалов. Спокойно, словно ничего только что и не делала, принцесса продолжила обсуждение ситуации. — У меня нет оснований не доверять вам, лорд Салдок. Закончив, она развернулась и отдала приказ лорду Заринкису: Обыщите тут все. «Любой подозрительный предмет упаковывайте и берите с собой». Вели сосредоточенно принялись рыться в шкафчиках, переворачивая столы и стулья, и вскоре в лаборатории начал твориться настоящий бедлам. «Хорошо, что я прихватил браслеты. Не то чтобы мне жалко их для Ами, но если в наших рядах есть еще хотя бы один предатель, не хотелось бы, чтобы такие ценные вещи оказались у него в руках». Расскажи, как это произошло. Ами жестом пригласила меня в коридор, по которому я совсем недавно удирал от Милуска, ставшего Браунери, ну и так далее. Я наткнулся на лабораторию, начал я. Принялся изучать. А потом сюда ворвался Нитан, у которого в ауре были следы явного вмешательства. Но как? Удивилась Ами. И я вновь увидел знакомую принцессу, с которой мы пережили не одну петлю. «Сразу несколько мелких техник», — пояснил я. «Случайно обнаружить их было практически невозможно. Я смог заметить следы только, когда понял, что они просто должны быть». «Жаль, что тебе не хватает опыта». Ами так снисходительно на меня посмотрела, что я чуть не покраснел. «Да, иногда нужно соглашаться с собеседником, как бы обидно это ни было. Но больше я такое никогда не пропущу». «Кстати, а твоя боевая медитация тоже ничего не обнаружила?» «Ну вот, мы словно опустились до взаимных упреков. У меня возникло чувство, что наши отношения с принцессой начинают трещать по швам». «Не обнаружила». Ами согласилась со мной так же делано безучастно, как и я с ней пару секунд назад. «Обычно боевая медитация снимает любые наложенные техники – вне зависимости от того, знаю я о них или нет. Здесь могут быть два варианта. Либо воздействие было произведено уже здесь, на базе, когда Нитан отделился от отряда, либо из-за, как ты говоришь, многочисленных техник что-то пошло не так. Если раньше нашу семейную технику не могли обмануть, это вовсе не значит, что так будет продолжаться вечно. Я невольно поразился самокритичности Ами. Такой подход не может не вызывать уважения. А еще, учитывая, что Нейтан успел рассказать про какого-то своего хозяина, вряд ли его завербовали только на базе. Значит, все-таки кто-то на самом деле научился обходить боевую медитацию. И тут до меня дошло. Ами ведь уже подозревала о чем-то подобном. О том, что кто-то копает именно под императорскую семью, И, возможно, именно этим и вызваны все изменения в ее поведении. Разве не так обычно бывает? Мы отталкиваем людей от себя именно в те моменты, когда их поддержка нам больше всего нужна. «Почему ты не позволила проверить тебя проявлением?» — взял я быка за рога. «Вы забываетесь, лорд Салдок», — ледяным тоном ответила принцесса, моментально превратившись в нетерпящую возражение императорскую особу. «Я и так простила вас, хотя имела право арестовать за применение техник против члена правящей семьи». «Могу ли я сделать это с вашего разрешения, ваше высочество?» Я проигнорировал угрозу и зашел с другой стороны. «Я понимаю, маг», — смягчилась Ами. «Вся эта история с Алвами, затем с Вивисектором. Я разрешаю тебе использовать на мне технику проявления». «Ничего она не понимает. На самом деле эта техника нужна не столько мне, сколько ей самой. Довериться кому-то, раскрыться, понять, что на самом деле она не одна. И ведь так и есть. Что бы ни случилось, даже если меня никто не попросит, я ведь в любом случае попробую вытащить из неприятностей эту вздорную девчонку с короной на голове». Произведя нужную распальцовку, я убедился, что в ауре принцессы не засело никаких паучков. «Спасибо», — я поблагодарил Ами за доверие и покачал головой, показывая, что ей не о чем беспокоиться. «Спасибо», — зачем-то повторила она в ответ, и я понял, что наши отношения опять начали выправляться. «Вот только успокоение мне это не принесло». Наверное, я все это время подсознательно держал в голове историю с новым тайным советником Императора и его странным влиянием. Мог он подчинить несчастного Нитана так, что никто ничего не заподозрил? Я начинаю склоняться к мысли, что очень даже мог. А мог он воздействовать на Ами, но так, что с моим уровнем это будет даже не проверить? Тоже мог. И вот как мне теперь действовать дальше? Эх, привлечь бы Аси, но она ведь опять сошлется на необходимость приказов императора. В общем, пока придется рассчитывать только на себя.